Происхождение. Черная магия. Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее. Наша задача. Мичурин. Принято считать. что магия в зависимости от ее цвета бывает как вредной, так и полезной. Но такое мнение основано прежде всего на нежелании признать общую природу этого явления. На самом деле белая магия ничуть не лучше ее черной разновидности. Главным признаком любой магии является активное использование связи с миром духов и управление ими при помощи различных заклинаний и ритуалов. Если человек использует духов для совершения добрых дел, то он называет себя белым магом, если для злых – черным. Кроме того, существует еще зеленая и красная магия. Первая основана на применении различных трав, обладающих магическим действием и сил природы вообще. Вторая широко использует кровь жертвенного животного или человека. Но понятие добра и зла в магии довольно расплывчатое, а точнее сказать, оно просто отсутствует. Если привораживать любимого человека, то достаточно трудно сказать, действительно ли это будет доброе дело. С помощью так называемого приворота маг насилует, подавляет волю человека, и заставляет его полюбить совершенно ненужный ему объект. Известны многочисленные случаи любовных приворотов, закончившиеся плачевно для обеих сторон. Чаще всего привороженный человек испытывает тяжелое депрессивное состояние, в результате чего жизнь с ним оказывается настоящей трагедией. Таким образом, добрый любовный приворот зачастую оборачивается катастрофой и для привораживающего, и для привороженного. Магия, как частный случай экстрасенсорики, является сознательной связью с миром духов, причем не слишком добрых. Так считали еще со времен глубокой древности, причем колдун управляет духами, а после смерти сам подпадает под их безраздельную власть. Основные принципы магии, общие для всех ее цветовых разновидностей, таковы. первое, видимая Вселенная имеет невидимый аналог, высшей плоскостью которого являются добрые люди и духи, а низшие плоскости, темные и дурные, представляют собой обиталище злых духов и демонов, во главе которых стоит падший ангел и десять его князей. Второе. С помощью секретных ритуалов, церемониальной магии, можно входить в контакт с этими невидимыми созданиями, и получать их помощь в человеческих делах. Третье. С духами можно заключать соглашение